Глава двадцать третья «Где тебе на силу? Вот где?» Айдаров не кричит, но и вот он говорит о крайней степени раздражения и злости. «Извините, там была очередь». «Я скучала, мамуль». Лучик меня руками обхватывает, прижимается, как котенок к ногам. «Ох, а я тоже моя крошка». Провожу пальцами по голове Сони и тут же замечаю косичку. Немного грубую, но все же косичку. «А это...» «Улыбка! Длакунчик мне заплел!» Перевожу взгляд на босса. Он стоит перед нами молча, сверляв взглядом меня. Напряженно весь. Одно только что. Не пыхтит. «Вы? Вы умеете косы плести?» Пф, Ничего сложного!» Задрав подбородок, гордо отвечает Айдаров. «Я вижу, что косичка у него получилась весьма неплохая. Да, она не идеальная. Но босс все же заплел ее. И не могу сдержать улыбку». Бывший ни разу такого не делал, не говоря уже о том, чтобы с Соней самому посидеть. — Егор Григорьевич, извините, что задержалась. Я, правда, очень спешила домой. — Написала? — Свое только. Бывший не приехал. — Кто бы сомневался. Поглядывая на часы, отвечает Айдаров. Я вижу, что он какой-то действительно бледный. — Что с вами, вам плохо? Устали, наверное, от Сони? Айдаров весь напрягается. — после чего переводит взгляд на Лучика и дальше на меня. «Мамочка, смотри, у меня такой большой синяк!» В ужас прихожу, когда замечаю довольно внушительный синяк на коленке у Сони, и тут же перевожу взгляд на Боса. «Боже, откуда это?» Она упала со стула. «Что?» Это была дурацкая затея. «Я не останусь с ней больше никогда». Чеканит зло, тогда как я все еще не понимаю, что тут вообще произошло, что Соня осталась синяком. А Айдаров стоит весь бледный, как поганка. «Я упал, мамочка. Было очень больно. Я так плакала!» лепечет Соня. «И я вижу, как сжимаются кулаки у босса». «Егор Григорьевич, я не уследил, прости. Я виноват. Я вам не ненька». Он садится на диван и обхватывает голову руками. «Кажется, кто-то здорово перенервничал». «Я плакала, а потом Длакончик дал мне шоколад». Еще и шоколад. Ах, да, вижу. Смотрю на лицо Сони. На кругленьких щечках уже проступает яркий красный диатез. Егор Григорьевич, а сколько шоколада вы дали Соне? Одну. Басит окидывай Соню и меня с другим взглядом. Одну конфетку? Одну коробку, отвечает мрачно. Я просто в ужас прихожу. Одну коробку конфет, целую коробку? Вы с ума сошли? Хватаю Соню на руки, внимательно рассматривая ее ручки и щечки. Обсыпала ее уже всю, блин. Ей нельзя давать столько шоколада, вы что? На это мой босс поднимается, и я оказываюсь прямо перед ним. Он очень высокий, потому приходится высоко задрать голову. Не забывайся, Лебедева, не ори на меня. Я не ору, просто Соне нельзя столько шоколада, у нее диатез. Аллергия жуткая может быть. Она ревела, громко. Что мне было делать? Она сказала, что ей поможет шоколад. Гремит на меня, а я едва уже слова подбираю. Да, Соня, ребенок маленький. Конечно, она выпрашивает ваш шоколад, так как увидела, что вы можете ей его дать. Соня, ну зачем ты только ела этот шоколад? Он был очень вкусный, мам, очень. кончик дал мне столько шоколада, сколько я хотела, и не говорил, что нельзя, как ты. Бегая между нами, лепечет дочка, тогда как мы с Айдаровым друг друга взглядами. И честно, в этот момент мне хочется его прибить. Знаете что, Егор Григорьевич, нянька из вас никакая. Тыкаю ему пальцем указательным в грудь, ловя еще более сильное раздражение босса. Я не записывался в неньки, чтобы еще хоть раз сидел с ней, господи. Да и никогда в жизни. Я твой начальник. И ты должна мои поручения выполнять, а не наоборот, ясно?» Нет, Айдаров не кричит. Он говорит просто грубоватым тоном, заставляя меня в раз успокоиться и понять, что вообще-то так и есть. Я у Айдарова дома нахожусь, и я в его прямом подчинении. Ясно. Более чем. Простите, Егор Григорьевич, что усложнил вам жизнь, попросив посидеть с маленьким ребенком. Вы, как я вижу, едва выжили. Больше этого не повторится. «Я еще виноват? Да вы за неделю мой дом едва врухлить не превратили. Тут вечно бардак теперь. Мелкие резинки, игрушки валяются. вы шумите, ходите, бегаете. Я так не привык жить!» Босс подходит ближе ко мне, и мы оба слышим, как под ногами Айдарова что-то хрустит. Ня-ня! вскрикивает Соня и быстро подбегает к нам, наклоняется и достает кусочки своей фарфоровой кошечки из-под туфлей босса. Айдаров ее просто раздавил, хрупкий материал потрещал, превратившись в щепки. «О нет, Сонечка!» «Черт!» Айдаров резко убирает ногу. Но уже слишком поздно. От любимой фарфоровой игрушки Сони остались одни осколки до ниточки. «Да, кончик плохой. Он сделал ненечке больно, мама! Мам! Мамочка!» Соня начинает плакать в виде сломанную игрушку. И я быстро подхватываю ее на руки, прижимая к себе. Сони, плачь, я новую няню тебе куплю. Нет, я хочу такую же. Мама, мама. И тут начинается. Соня плачет. Да и я тоже едва сдерживаю слезы. Хотя кого винить? Я сама виновата. Это чужой мужчина. И просить его сидеть с ребенком было крайне глупо. Пусть даже и ты мой начальник. — Идем, Сонь. Ну все, не плачь. Не будем мешать дяде Егору. Он и так уже устал от нас.